Вместе с тем Санчес настаивала, что не это орудие было пущено в ход при убийстве Фростов, Урбино и Эрнстов. Детальное описание ран, нанесенных жертвам убийств в Клеротере и Форт Лодердейле, пока не поступило, чтобы дать материал для сравнения. «Это ни в коем случае не означает, что Дойл не совершал этих убийств», — признала судебный медик в частных разговорах с детективами. Напротив, если принять во внимание манеру нанесения ножевых ударов, я склонна думать, что убийца именно он. Вероятно, он купил несколько одинаковых ножей, и вы их найдете при обыске. Но к глубокому разочарованию детективов и представителей прокуратуры, которые надеялись обнаружить при обыске свидетельство причастности Дойла совершенном прежде убийством ни ножей ни других улик среди его скудных пожитков отыскать не удалось зато в уликах по делу темппоунов недостатка не ощущалось кровь на одежде и перчатках дойла была вне всякого сомнения кровью погибшей супружеской пары он успел изрядно наследить на месте преступления своими кроссовками Но важнее всего были показания двенадцатилетнего Айвина Темпоуна. Оправившись от потрясения, мальчик стал достоверным и убедительным свидетелем. Сначала детективу Диону Джакову, а затем прокурору штата он спокойно и обстоятельно описал, как через щелку в двери видел Дойла Зверски убивавшего несчастных стариков. «Даже не припомню, когда еще у меня на руках было столь сильное обвинение», заключила прокурор Адель Монтесино, объявив о своем неоднозначном решении привлечь Элроя Дойла лишь по одному из нескольких серийных убийств. Но если прокуратуре понадобилось шесть месяцев для обработки улик и подготовки к судебному процессу, то в полиции штата Майами оценку происшедшему дали значительно быстрее. При наблюдении за Элреем Дойлом был допущен грубый просчет, повлекший за собой смерть супругов Темпоунов. Хотя вся правда о событиях того вечера стала известна лишь нескольким высокопоставленным офицерам, Детективам отдела по расследованию убийств строго наказали не обсуждать этого дела ни с кем, включая собственные семьи, не говоря уже о прессе. Несколько дней после убийства Темпованов полицейское начальство, затаив дыхание, ожидало, что какой-нибудь проницательный репортер сумеет заглянуть в подоплеку события, внешние обстоятельства которого были драматичны сами по себе. Проблема могла только усугубиться от того, что темпованы были чернокожими. Само собой ошибка группы наблюдения не носила расового характера, и жертвами вполне могли оказаться белые, но все же подобной ситуации охотно воспользовались бы активисты движения за права негритянского населения, всегда готовые настраивать друг против друга людей с разным цветом кожи. Однако непостижимым образом худшего не случилось. Информационная плотина не прорвалась. Репортеры, которые, естественно, уделили много внимания ужасному преступлению, акцентировали внимание в основном на том факте, что в итоге удалось арестовать серийного убийцу. Помогло и то, что пресса сразу же сделала национальным героем малолетнего Айвена Темпоуна, который, как изложил один из журналистов, нашел в себе мужество вызвать полицию, рискуя быть услышанным преступником и тоже пасть от его руки. Ни на что другое не нашлось уже ни эфирного времени, ни газетных колонок. Между тем в полицейском управлении тихо, закулисно обсуждали, как наказать тех, кто допустил убийство, которого могло не быть. Поскольку тема дискуссии потенциально была опасна для имиджа правоохранительных органов, обсуждение велось за закрытыми дверями кабинета самого начальника полиции Майами. Последнее слово оставили за майором Марком Фигересом, командиром всех следственных подразделений, который недвусмысленно обрисовал свои намерения. «Я хочу знать абсолютно все, до самой последней детали».